История о по имени Ита: Около 600 лет тому назад в городе Удзе, в провинции Ямасира, жил молодой самурай по имени Ита Татаваке Норисука. Его предки принадлежали к клану Хейка. был украсил собой умён и образован, обладал дружелюбным характером и был умелым и отважным воином. Но семья была бедна: седраное число военной знати у Ита не было, поэтому никаких особенных перспектив у него не наблюдалось. Посему же он очень тихо и скромно. посвятил свой досуг чтению и литературным трудам. Как сказал один из древних японских сочинителей, в друзьях у него была только вода да ветер. То есть друзей у него не было. Однажды осенью он отправился погулять в одиночестве. Путь его пролегал по окрестностям холма под названием Катабекияма. Что он довольно споро, и случилось ему нагнать некую молодую особу. Та шла той же тропой. Она была богато одета и вид совсем юный, едва ли больше 20 лет от роду. то поздоровался с девушкой, и сказал, «Скоро солнце сядет, а места здесь довольно пустынные. Позвольте узнать, вы не заблудились?» Она улыбнулась, но отвечала без особой приязни. «Нет, я мия Цзукай, и служу здесь неподалеку, так что идти мне близко». Мия Цзукай, служанка в императорской резиденции». Когда он услышал, что она мия Цзукай, то есть имеет придворный чин, он подумал, что девушка служит у какой-нибудь особо высокого положения. Это его удивило, поскольку он никогда не слышал... ни о ком подобном, кто жил бы по соседству. Но по этому поводу он ничего не сказал, а просто предложил. «Я возвращаюсь в Удзи. Там мой дом. Может быть, вы разрешите проводить вас? Места здесь действительно пустынные». Она весьма грациозно поблагодарила его, и ему показалось, что восприняло его предложение вполне благосклонно. Так они пошли вместе, разговаривая о всякой всячине. Говорила в основном она, он слушал. Спутница обсуждала погоду, рассказывала о цветах, о бабочках, о птицах, о том, что однажды была Удзи. в столице, откуда была родом, и это было замечательно. И то с удовольствием слушал ее милое щебетание. Так они дошли до поворота дороги, а затем вошли в деревушку, спрятавшуюся в густой тени рощи. Здесь я вынужден прерваться, поскольку не увидел собственными глазами, вы едва ли можете представить, какими сумочными могут быть японские деревни даже в самую светлую пару. В окрестностях Токио подобных деревень множество. Даже подойдя очень близко к такому поселению, вы не обнаружите строений. Так вот, плотно все укрыто кущами вечно зелёных деревьев. Деревья эти, обычно молодые кедры и бамбук, служат укрытием на случай бури и ненастья, а также в качестве строительного материала и для иных хозяйственных целей. Они высажены так плотно, что порой между ними и не протиснешься. Они стоят прямые, как мачты. Кроны их переплетены, образуя полог, который почти не пропускает солнечный свет. Каждый дом крыт росняковой или соломенной крышей. Он стоит на участке, а деревья формируют забор вокруг, в две высоты дома. Под деревней всегда сумерки, даже в полдень. И дома, утром и вечером, всегда наполовину в тени. Попадая в такую деревню, сразу же начинаешь испытывать смутное беспокойство. И причина ему – тот самый прозрачный сумрак, что окутывает все кругом. Он придает сверхъестественное волшебное очарование месту. И всё пронизано тишиной и неподвижностью. В деревне может быть и 50, и 100 домов. Но вы не услышите ни звука. Только щебет невидимых птиц, случайный крик петуха, да звон цикад. Но даже цикады, видно, находят эти заросли слишком мрачными, и потому звенят как-то тихо, затаённо. Ведь они дети солнца, и их полный голос поют только под его лучами. Забыл сказать. Время от времени слышится и иной звук. Тякатон, тякатон. Звук движущейся по воске. Но и не видно. И этот вполне обычный звук непроницаемой зеленой тишине тоже воспринимается как нечто волшебно потустороннее. В домах никого нет. Они пусты. Все взрослые, за исключением совсем немощных стариков, работают в полях. Младенцев забрали женщины. Они носят их на спине, дети постарше в школе, которая вполне может быть совсем рядом, в миле или около того. Вероятно, это самую затаенную тишину и увековечил в одном из своих текстов до сославный Древние, которых кормила только земля, были самодостаточны, и им хватало мира, в котором они живут. Они ничего не ломали, и вещи служили им. Их покой был полон, и люди радовались жизни. Деревня, когда наши путники вошли в нее, была темна. поскольку солнце уже село. Не было видно света фонарей в густоте листвы. «Теперь, добрый господин, мне сюда», сказала девушка, указывая на узкую аллею, что уходила прочь от главной дороги. «Разрешите мне проводить вас до дома?» отвечал Ита, и он повернул на аллею вместе со спутницей. Теперь он не столько видел, куда идет, сколько ощущал дорогу под ногами. Но девушка вскоре остановилась перед маленькими воротами, едва разочимыми в темноте. Ворота были решетчатыми, за ними угадывались огни жилища. «Здесь». «В этом благородном имении я и служу», — сказала она, а затем добавила. «Поскольку вы изрядно уклонились от своего пути, добрый господин, не соизволите ли зайти и отдохнуть немного?» Ита согласился, и ему было интересно. Что за благородное семейство избрало для своей резиденции столь уединенную деревушку? Он обрадовался, что его пригласили, поскольку мог удовлетворить свое любопытство. Он знал, что время от времени всего внутрих и политических коллизий знатные семейства удаляются от двора, и подумал, что одно из них — поэтому я могу оказаться здесь. Пройдя через ворота, открытые юным существом, и это вошёл внутрь Я очутился в большом необычном саду. Хотя всё кругом тонуло в сумерках, он разглядел изысканный рукотворный пейзаж и причудлива текущий ручей. «Собоговорите обождать немного. Я должна объявить о вашем прибытии», вас спутница и поспешила по направлению к дому. Это был большой просторный дом, возведенный на старинный манер, и архитектурные особенности красночиво указывали на его возраст. Раздвижные двери были открыты, На внутреннее убранство скрывали занавески из бамбука. Да и свет фонарей внутри был приглушён. Тем не менее, в доме угадывалось движение. Сказели силуэты, судя по всему, женские. Внезапно ночную тишину пронзили звуки музыки. Играли на кото. Кото – старинный японский струнный музыкальный инструмент. В нем 13 струн, он несколько напоминает гусли. Такой светлой и сладкой была эта музыка, что и ты даже не поверил своим чувствам. Томительное ощущение восторга охватило его. Восхищение странным образом смешалось с глубокой грустью. Он задумался, как женщина могла так играть? Да и был ли исполнитель женщины? И можно ли эту музыку назвать земной? Ему казалось, что очарование музыки покорило его, вошло в путь, побежало по венам с кровью. Но вот мелодия закончилась. И почти тотчас под него возникла та же девушка Мия Цзукай и произнесла «Господин, вас приглашают войти». Она подвела его к входу. Гита снял сандалии, И пожилая женщина, как он предположил Родзю, или домоправительница, вышла ему навстречу. Она провела его через множество апартаментов, ввивала большую, хорошо освещенную комнату в глубине дома и с поклонами попросила занять место для почетных гостей. Его удивило великолепное образство помещения, в котором он оказался. В комнату вашей служанки они принесли закуски. И ты обратил внимание, что посуды и приборы выставлены перед ним редкостные работы, и, видимо, очень дорогие. Они явно принадлежали человеку высокого звания. Гость всё больше удивлялся. Кто же тот человек, что избрал для жизни столь уединенное и глухое место? Что могло случиться, чтобы заставить жевать такого уединения? Его размышления внезапно прервал вопрос, заданный пожилой служительницей. «Я не ошибусь, если предположу, что вы... Ита сама из Удзи. Ита Татываки на Рисуке?» Ита поклонился в ответ. Он не говорил своего имени служанке Миядзукай, и потому очень удивился. «Прошу вас, не сочтите мой вопрос грубостью». Продолжала между тем пожилая женщина. В моем возрасте простительно задавать вопросы, которые в иных обстоятельствах и иных устах можно счесть бестактными. Когда вы вошли, лицо ваше показалось мне знакомым, и я спросила только за тем, чтобы рассеять сомнения, прежде чем говорить о чем-либо другом. А у меня есть что вам сказать. Вы часто ходите через деревню. Однажды утром наша юная госпожа Химогими сама случайно увидела вас, когда вышли мимо. Химагими. Почетный титул, не поддающийся адекватному переводу. Составлен из двух слов. Хима, принцесса, и Кими Водитель, хозяин или хозяйка. Господин или госпожа. И с тех пор потеряла покой. День и ночь думает о вас. В самом деле, эти думы так измочили её, что она заболела. И мы очень беспокоимся за ее здоровье. По этой причине я и сочла возможным спросить ваше имя. И осведомиться о месте жительства. Я даже собиралась отправить вам письмо. когда... Так неожиданно вы появились у наших дверей в сопровождении прислуги. Невозможно выразить, как я рада видеть вас. Такое везение не может быть правдой. На самом деле, я думаю, что встреча эта определена Энзуму Бенуками, самим великим богом Идзама, что составляет узы счастливых союзов. И вот теперь, когда сама судьба привела вас сюда, ответьте, если с вашей стороны каких-либо препятствий, чтобы мешали бы осуществить такой союз и счастливить сердце нашей химигиме сама? На мгновение Ита опешил и не знал, что ответить. Если эта женщина говорит правду, ему выпадает совершенно уникальная возможность. Только всепоглощающая страсть может толкнуть девушку из знатной семьи по собственной воле искать любви бедного самурая, у которого нет ни имущества, ни покровителя, да и вообще каких-либо перспектив в жизни. С другой стороны, неблагородно и недостойно мужчины пользоваться женской слабостью. Более того, сами обстоятельства происходящего тревожили своей таинственностью. К тому же его немало беспокоило, как он вообще сможет отклонить это так неожиданно прозвучавшее предложение. Помешкал. Он ответил. «С моей стороны нет никаких преград. Если я правильно понял, о чем вы говорите. У меня нет жены. Я не помолвлен. Мне не связывают отношения с какой-либо женщиной. Я живу с родителями. И они никогда не обсуждали мою женитьбу. Вы должны знать, что я бедный самурай, и у меня нет покровителя. И у меня не было намерения размышлять о браке до тех пор, пока мне не представится шанс улучшить мое положение». Что касается прозвучавшего предложения, это большая честь для меня. Но я знаю, что не достоин внимания девушки из благородного семейства». Поживая женщина лыбалась, слушая ответ. Похоже, ей понравились его слова. Она произнесла. «До тех пор, пока вы не увидите нашу химигими сама, вам лучше не принимать никакого решения. Быть может, ваши сомнения исчезнут после того, как вы встретитесь. А теперь собоговолите последовать за мной, поскольку я хочу представить вас». Она припроводила Ита в соседнюю, еще больших размеров гостиную, которая была празднично украшена. Женщина указала место, где ему надлежит находиться. Место было почетное. Она ненадолго оставила юношу одного, а потом вернулась в сопровождение химигими сама и бросил первый взгляд на девушку, и та вновь, как недавно в саду при звуках мелодии Кота, почувствовал, что та же странная смесь восторга и чуда охватывает его. Даже в грезах он не мог представить, что в мире есть существо, наделенное такой красотой. Казалось, вспыхнул свет, едва она вошла в комнату. Лучи исходили от украшений, что были на ней, подобные свету, что льёт луна сквозь облака тумана. Она приближалась, её волосы свободно не спадали на плечи, колыхались так шагам и были подобны ветвям ивы, что трогает легкий ветерок, а уста её были, как цветы персика на утренней заре. И так глубоко потрясло то, что он увидел. Он спросил себя, не ли я самой Амана Каварано Орихимы, призрачной девы, что повет по сияющей реке небес. обаясь, пожилая женщина повернулась к волшебному созданию, то молчала, опустил глаза долу, щеки ее пывали румянцев, и сказала. «Видишь, дитя мое, в тот самый момент, когда мы почти потеряли надежду на встречу с этим человеком и уже отчаялись, он сам пришел к нам. Значит, такова воля богов. Без нее тому не свершится. И потому я плачу от радости». И действительно громко зарыдала. «Но теперь...» — продолжила она, утирая связи за рукавом. Вам обоим остается только одно. К тому не нужно никакого принуждения и нет преград. Отдать себя друг другу и насладиться свадебным пиром». Ита не ответил ни слова. Прекрасное видение, представшее перед ним, ввергло в ступор. Сковало его волю и связало язык. В комнату вплыли девушки-служанки. Они несли блюда и напитки. Их расставили на столах перед парой. Свадебный пир начался, и слова клятвы были произнесены. Тем не менее, Ита словно пребывал в трансе. Чудесное приключение, неземная красота невесты ошеломили и не отпускали его. Восторг такой, какого он никогда не знал прежде, переполнял его сердце, изгоняя все иное. Но постепенно, видно, вино стало тому причиной. Он начал приходить себя разговаривать. Своего были адресованы невесте, но та сидела безмолвно, не поднимая глаз, и ответом его были только тихий смех и румянец, спихивающий на ее щеках. Тогда Ита обратился к пожилой женщине. Много раз в своих одиноких прогулках... Я проходил через деревню, не зная о том, что здесь находится сей благородный дом. И все то время, что я здесь нахожусь, не отпускает меня мысль, отчего до резиденции было избрано столь пустынное место. Теперь, когда химегиме сама и я обменялись клятвами, мне кажется странным, что до сих пор я не знаю имени ее благородного семейства. При этих словах тень легла на лицо немолодой женщины, а ее невеста, все такая же безмолвная, вдруг побледнела, как будто ей причинили боль. По молчание, но потом женщина сказала. «Действительно». Хранить секрет дольше нет смысла. Думаю, при любых обстоятельствах вы должны быть осведомлены о фактах, тем более теперь, когда стали одним из нас. Так знаете, господин Ита, что ваша невеста, дочь Сигихиракё, великого и несчастного Санмитюдзе? Услышал это имя, Сигихиракё, Санмитюдзе, юный самурай задрожал и лёд сковал кровь в его жилах. Сигихиракё, великий полководец и государственный деятель из клана Хейке, давно умер. И превратился в прах, и то неожиданно его понял, что все вокруг него и богатые палаты, и огни, и пир все это видение далекого прошлого, и те, кто сейчас вокруг него, не живые люди, а те недавно умерших. Но через мгновение лед его сковавший вдруг растаял, очарование вновь накрыло юношу. Более того, казалось, оно сгустилось еще сильнее, и страха не стало. Хотя невеста явилась к нему из старство Йоме, из на желтых родников смерти в его сердце жила радость. кто сочетался браком с призраком и сам должен стать призраком. Он знал это и готов был умереть. И не раз, но многократно. Лишь бы не причинить им малой боли, словом или даже мыслью, прекрасного видения, что злят его глаза. Он любил. И понял, что и его любят. Ему сказали правду. Только из нелюбви рождается неправда. Обман царствует там, где нет любви. Эти эмоции и мысли вихрем промекнули в его сознание и только утвердили в решимости... принять ту ситуацию, в которой он оказался. Он должен действовать так, как действовал бы тогда, когда его избрала дочь, живая дочь, словно у «Ах, как жаль», – отвечал он. «Мне ведома за судьба великого князя Сигихира. «О да», – торила ему женщина, всхлипывая. «Судьба его поистину была несчастной. Лошадь под ним была убита, злодейски пущенной стрелой и пала. Ему нужна была помощь, а те, кто кормился его милостями, предали и покинули князя». Его схватили и отвезли в город Камакура, где жестоко пытали, а затем убили. Его жена и дитя, Это чудная девочка, принуждены были скрываться, потому что повсюду рыскали враги, искали вызывших Хейка, находили их и убивали. Когда вести о смерти господина Сигихиры достигли нас, так велика была боль, что супруга не смогла ее перенести. И девочка осиротела. У нее не осталось никого, кроме меня. Все кровные родственники погибли или скрылись. А девочке было всего лишь пять лет. Я была ее кормилицей, и делала для нее все, что было в моих силах. Год за годом мы скитались, перебираясь с места на место. Одетые в рубящих нищих странников. Но это горькая повязка времени. Воскликнула женщина, вытирая слезы. Простите, глупое сердце старухи, что не может забыть о прошлом. Но смотрите, маленькая девочка, которую я пестовала, превратилась теперь в красавицу Химигими сама. Мы живем счастливые времена, доброго императора Таракура. и судьба милости в окне». «Император Таракура, 1161-1180 годы жизни. Император Японии и святой, правил с 1168 по 1180». -й. «Она обрела мужа, которого пожелала. И это величайшее счастье. Но час уже поздний, опочивальня приготовлена, и мне следует оставить вас наедине до утра». Она поднялась и раздвинула ширмы, что деляли гостиный зал от прилегающей к нему спальни. а потом проводила их туда. Затем со своими радости и поздравлениями она удалилась. а Аида остался наедине со своей молодой женой. Тогда он спросил. «Скажите мне, моя любимая, когда же вы впервые пожевали, чтобы я стал вашим мужем?» Все кругом было так осязаемо и реально, что мысль об алюзорности происходящего теперь и не приходила ему в голову. Она отвечала голосом нежным, подобно воркованию голубки. «Муж мой и повелитель, в первый раз я увидела вас в замке Сияма, где однажды мы очутились с моей кормилицей. И с этого мгновения мой мир изменился сразу и навсегда. Вы об этом не помните. Потому что встреча наша случилась не в этой жизни, а много-много жизней назад. С тех пор минуло много смертей и рождений. Сменилось множество телесных оболочек. Но я с тех пор осталась прежней, ничуть не изменившись. Другого тела я не обрела и не имела перевоплощений, потому что так велика и безгранична была моя любовь к вам. Мой дорогой повелитель, мой муж, я ждала вас много столетий. Эти странные слова не потеряли бы до страха. В этой жизни и в жизнях иных он теперь не желал ничего больше, чем слушать ее восковый голос и держать в руках ее руки. Но раздался звук колокола, это в недальнем храме звонили, возвещая о скором наступлении утра, и начали щебетать птицы, и под утренним бризом зашептали деревья. Старая кормилица раздвинула ширмы опочивальни и сказала. «Дети мои, настало время расстаться. При свете дня вам не суждено быть вместе. Солнечный свет будет для вас иметь катастрофические последствия». вы должны сказать друг другу «до свидания», не говоря ни слова, и то подчинился. Он смутно понимал смысл предупреждения, но полностью отдал себя в руки судьбы и был готов на все. только бы порадовать свою призрачную невесту. Химогими сама вложила ему в руки небольшой судзури, чернильный камень, украшенный причудливой резьбой, и сказала, «Мой юный супруг – человек ученый, потому не станет пренебрегать этим маленьким даром. Предмет необычен, до этого времени даже странен». но лишь потому, что он очень стар. В свое время император Таракура милостиво дарил им моего отца. По этой причине я считаю Судзури ценной вещью». В ответ Ида попросил свою супругу принять в дар накладки с своего меча. Они были украшены всталками очень тонкой работы из серебра и золота. На них были изображены соловьи среди цветов сливы. Затем та же девушка Дзукая пришла, чтобы проводить Ито через сад. Юная супруга и ее кормилица сопроводили его до порога. Он уже было хотел прощаться, Да старая женщина сказала. Мы встретимся снова в год Кабана. В тот же самый час, в тот же день и месяц, когда вы пришли сюда. Сейчас год Тигра. Следовательно, вам придется ждать 10 лет. Но по причине, которую я не могу вам открыть, мы не можем встретиться в этом месте. Мы отправляемся в окрестности Киото, где находится добрый император Таракура, и обитают наши родители и люди нашего клана. Все хейки соберутся, когда вы придете. на назначенный день мы пришлем за вами специальный пованкен На деревенских домами еще дограли звезды, когда Ито миновал ворота, но когда вышел на дорогу, то увидел, что рассвет уже пламенеет и солнце встает над затихшими полями. К груди он прижимал удар своей наречины, очарование ее голоса все еще переполняло его. Тем не менее, если бы он не помнил, как ее пальчики сжимали его руки, он мог бы подумать, что все пережитое всего лишь сон, и его жизнь по-прежнему принадлежит только ему самому. Но то, что случилось, то на что он обрёк себя, не вызывало ни сожаления. Его тревожила только боль разлуки и мысль о том, сколько времени пройдет, прежде чем они смогут соединиться вновь. 10 лет. И каждый год будет таким долгим. Почему он должен так долго ждать? Он даже не надеялся разрешить эту загадку. Ибо тайные пути мертвых ведомы только богам и никому больше. Теперь он часто, вешав свои одинокие прогулки, навещал деревню, смутно надеясь хоть как-то коснуться того, что миново, Но никогда. Ночью или днем. Не удавалось ему увидеть телешатчатые ворота, разыскать ту тенистую аллею, что и к старинному дому. И никогда больше, даже издали, не случалось разглядеть фигурку маленькой Мия Цукай, что одиноко идет на закате. Деревенские жители, которым он задавал вопросы, сочли его сумасшедшим. Они утверждали, что никогда никакие благородные семейства не жили в деревне. Да и не только здесь, но нигде в округе не видывали такого сада, что он описывал. Лишь однажды кто-то сказал это, что на месте, о котором он говорит, Некогда стоял большой буддийский храм, но его давно нет. Есть только заброшенное кладбище, что располагалось подле. Ито разыскал его. Теперь там были густые заросли, но он смог обнаружить несколько надгробий они густо поросли мхом или шайником. Надписи давно стерлись, и ничего разобрать было невозможно. Ита никому не рассказывал о своем приключении. Но знакомые родственники заметили, что в его обличье и поведении происходят разительные перемены. День ото дня он бледнел и худел. хотя декори которых приглашали к нему, в один голос заявляли, что никаких болезней у него нет. Тем не менее, он теперь выглядел как призрак и двигался как привидение. Юноша и прежде был задумчив и нелюдим, но сейчас стал равнодушен к тем занятиям, что тешили его прежде. Даже сочинительство, от которого получал удовольствие, совсем забросил. На расспросы о беспокойной матери, считавшей, что его изыщет женитьба, сын неизменно отвечал, что дал обед не жениться. И месяцы длились долгой чередой. Наконец наступил год кабана, и пришла осень. И это давно оставил одинокие прогулки, что так любил совершать прежде. У него не было сил даже встать в постели. Жизнь оставляла его, хотя никто не мог назвать причину. И он заснул. Заснул так надолго и так глубок был его сон, что его можно было принять за смерть. Но и это еще не умер. Он спал. Однако сон был прерван. Однажды тихим вечером юношу разбудил знакомый голос. И у своего ложа он увидел девушку Миядзукай. Ту самую, что десять лет назад ввела его в волшебный сад. Она поздоровалась с ним, рассмеялась и сказала. «Мне поручили передать, что ближе к ночи вам надлежит быть в Ахаре, возле киото. Сейчас там наш новый дом, и Паланкин уже послан за вами». С этими словами она исчезла. И понял, что настало время, и его призывают в царство мертвых. Но это сообщение так его обрадовало, что он нашёл себе силы подняться и позвал мать. Когда она пришла, он впервые рассказал ей историю о том, что с ним приключилось. и своей невесте. Он показал тот самый чернильный камень, что она подарила ему, и попросил, чтобы его положили к нему в могилу. И умер. Усопшего похоронили вместе с камнем. Но еще до церемонии погребения тот осмотрели эксперты. Они пришли к выводу, что изба выполнена во второй половине двенадцатого века. Обнаружили и к в виде чайки. И известно, что мастер творил во времена правления императора Таракура.